Глава 16. Знаешь, а ты была права. Была права во всём, чему меня учила. Но сейчас я говорю о Болесе. Он и впрям хотел с моей помощью заполучить место главного жреца. Право первого наследника не сработало бы, не будь он женат. Это условие поставил ему отец. А дальнейший сценарий мы с тобой обе знали. Он бы подставил меня и выполнил свою мечту, убил бы одной стрелой двух зайцев. Но обошлось. Знаешь, мама, Я оказалась не так одинока, как думала, после твоего отъезда. У меня появились друзья, настоящие, такие, которых у меня никогда не было. Я могу рассказать тебе о них. Надеюсь, что тебе это будет интересно. Одну из моих соседок зовут Фелия, и она очень боится окружающих, не знает, что такое дружба. Напоминает мне меня. Но у нас получилось, и она смогла открыться, перестала притворяться. Ей всё ещё сложно, она мало рассказывает о себе, но она большая молодец. Бристия, моя вторая соседка, молчалива и угрюма, но и этому есть объяснение. Она чародейка с искрой тьмы, ей сложно подчинить свою силу, потому и закрывается в себе, боится навредить окружающим. Но иногда она становится самой собой, и мне нравится этот человек. Есть еще друг, Драфок. Это он помогал мне с первого дня появления в Академии двух богов, несмотря на то, что из простой крестьянской семьи. Более интересного в общении человека я в жизни не встречала. И прости меня, мама, что пишу в такой неуважительной форме. Мне сложно собраться с мыслями. Но я не договорила. Есть ещё один человек. Его зовут Саган. Шэрил? Я вздрогнула, отрываясь от письма. С пера капнули чернила, ставив кляксу на белоснежном листе. На пороге лаборатории стояла Брисття и как-то странно отводила взгляд. "Услышала мои мысли?" усмехнулась я, отодвигая от себя письмо. которую отправить маме, к сожалению, не могла. На лице девушки проступило удивление, которое ей не удалось скрыть за маской пренебрежения и безразличия. «Разве нет? Тогда что ты хотела мне сказать?» Приподняв брови, я отложила перо в сторону, понимая, что письмо так и останется недописанным. «Хотела... попросить книгу?» Широко улыбнулась чародейка, проходя к своему месту и опускаясь на стул. «Ну, как ты уже поняла...» Это была ложь. Я бы и так поняла, что это ложь, пожалуй, и плечами. Всё же моя искра позволяет мне чуточку больше. Да. Усмешка стала горькой. Но тебе не надо каждый день бороться с незащищёнными мыслями сокурсников и понимать, что они тоже будут слышать тебя, если ты не поставишь блок. Так всё же можно поставить блок. Схватилась я за важную информацию, отмечая, что это второй или третий нормальный разговор с соседкой. «Да, и для этого даже не обязательно владеть стихией тьмы», — хищно улыбнулась колдунья. «Ты мне совсем недавно говорила, что если будут какие-то проблемы с магией, ты сможешь мне объяснить и помочь», — заговорила я. «А Бристия уже должна была понять, к чему я клоню». «Тебя этому курсе на втором должны обучить, если доживешь». Отозвалась она и провела рукой по коротким рыжим волосам. А я подумала о том, как ей удалось убедить свою родню и совершить этот шаг. Ведь обычно длина и густота волос являются поводом для гордости у вельмож, а тут. А потом я поняла, что думаю для двоих. Да, тебе точно нужно научиться ставить блок, фыркнула Брестя. А то нарвёшься на кого-нибудь, кто с таким и, если тебе нос оторвёт. Так ты поможешь? С надеждой воззрелась я на соседку, надеясь тем самым сгладить ту пропасть, что возникла в нашем общении. «Ладно», — процедила она сквозь зубы и прикрыла глаза. «Я объясню тебе, как, что и почему, но тренироваться будешь сама». «И как я пойму, что моя мысль не слышна, если ты не будешь это проверять?» «А кто сказал, что не буду?» — хохотнула Бристия. «Буду, но не скажу, когда ты достигнешь результата». Я приподняла брови, пытаясь понять причину этих слов. Потому что так не интересно, повела плечами девушка. Вот узнал бы я о том, что ты считаешь меня другом, если бы ты об этом так громко не думала. Первым желанием было показать язык, но я получила хорошее воспитание, и именно оно не позволяло мне сделать так, как хотелось. Потом я просто закатила глаза, выражая тем жестом всё недовольство. А теперь к теории. Как-то хитро усмехнулась Черадейка. Первым делом запомни. Это колдовство тянет силу из твоего резерва постоянно. Спишь ты или бодрствуешь, находишься на занятии или учишься в библиотеке, оно будет тянуть из твоей искры силу. Для его использования тебе нужно только произнести заклинание. Никаких манипуляций, представлений, ритуалов и приспособлений. Это очень удобно. но не так просто, как кажется. Момент колдовства нельзя ни о чём думать. Совсем. И как звучат слова заклинания? Сессабе. Активация. А цссабе дефек. Деактивация. Но ты ведь сейчас не колдовала? Уточнила ей на всякий случай. Нет, بریсте качнула головой. Для того, чтобы заклинание сработало, надо полностью отбросить все мысли. Но если бы я не произнесла слова деактивация, то даже не сработавшее колдовство начало бы тянуть из меня силы. Звучит не очень сложно. Пожала я плечами, бросая взгляд в сторону письма, которое так и не успела дописать. И, наверное, хорошо, что не успела. На практике проверишь, ныкнула соседка, поднимаясь со стула. Что же, рад была быть полезной подруга. Последнее слово было брошено так небрежно, будто послушав мои искренние мысли, Брисття мне всё равно не поверила. Даже как-то обидно от этого сделалось. Ну и доказывать я ей ничего не собиралась. Да и не вежлё послушивать хоть и мысли, а не слова. Но утя она не успела. Дверь в лаборатории распахнулась и явила нам Фелию. О, вы обе тут. Хлопнула она в ладоши, тем самым показывая, что сейчас не собирается корчить из себя воспитанную даму. И у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Это вызов, уточнила Брисття. Это факт. Кмыкнула девушка, заходя в помещение и прикрывая за собой двери. «Через двадцать дней у нас будут пятидневные выходные перед экзаменами. Предлагаю провести их с пользой». «Согласна», — сложив руки на груди, проговорила ржеволосая, повергая нас с Феллией в шок. «Это время. Надо потратить с пользой. Например, подготовиться к экзаменам». Я усмехнулась, наблюдая за соседками. «Ну уж нет». У переф руки в бака завелась полуоборота сакурница. Я хочу предложить вам отдохнуть, как следует, перед ними, посетить столицу, набраться сил, провести хорошо время. Без меня, неприбережительно бросила Брестя. Я не любитель подобных мероприятий. Лжешь, кликнулась я в диалог и самодовольно улыбнулась. Ты хочешь этого, но не знаешь, как сказать. Я так и знала. Фелия выглядела уж слишком довольной. Значит, решено. Я все устраиваю, а вы готовьтесь к выходным. Обещаю, вы не заскучаете. Дочка графа лишь протяжно вздохнула и пропалила мне таким взглядом, что, умея читать, я мысли узнала бы о себе много нового и интересного. Возвращаться к письму я не стала. Думать о чем-то важном без изученного ментального блока было бы неразумно с моей стороны. Особенно теперь, когда Бристия могла специально подслушивать мои мысли, пытаясь поймать на чем-то, что можно использовать против меня. На Васильева поводу для ссоры не хотелось, и я покинула комнату. А решив, что самыми безопасными местами на сегодня будут столовая и библиотека, направилась на первый этаж жилого крыла в надежде утаись голод чем-то вкусным и сытным. Правда, после возвращения в академию пищи, приготовленная пайкой, меркла на фоне тех деликатесов, которыми меня кормили на ужин и завтрак в доме мастера Сагана. Ах и увы, из трёх своих выходных, выделенных ректором, я отгуляла всего один. Зато как отгуляла. Долго ещё буду об этом вспоминать. К сожалению, мастер Саган не пустил меня на следующий день в ложу, хотя до этого сам говорил, что не против, а только за... донос на имя Алиса Тамуда. Но утром почему-то изменил своё решение, и сколько бы я ни убеждала его, а впоследствии не кричала, он остался непреклонен. Открыв портал в академию, мужчина сказал, что мне нужно думать об учёбе, а со всем остальным разберутся и без меня. Но со мной не пошёл. и на следующий день его на уроке заменяла какая-то высокая заносчивая колдунья, которая даже не удосужилась представиться. Где-то между искрой приветствия и первой фразой этой дамы мы всем потоком поняли, что уже скучаем по нашему преподавателю. Но и перечить заменяющему мастеру никто не смел. Все же баллы — это такая вещь, за которую стоит побороться, если хочешь остаться в учебном заведении и сдать экзамены. Если я сейчас быстро перекушу, то успею на занятия по естественной магии. а после неё должно быть занятие у мастера Сагана. Надеюсь, что чародей уже вернулся, а то вторую занудную лекцию я не переживу. Ладно бы эта дама поступала как мастер Гимли, но нет, она была изощрённей. Помимо нудной лекции она требовала выполнения новоизученного заклинания сразу же. Любой промах или любая неточность, и студент отправлялся в конец очереди. В общем, из-за этого мы в прошлый раз почти все опоздали на следующую пару по географии, которую нам читали после ужина. Стоит ли говорить, что и поесть никто из нас не успел? Именно поэтому, подходя к окошку раздачи, я надеялась на то, что наш родной преподаватель всё же вернулся. Совсем не кстати всплыла мысль о том, что это я виновата в отсутствии мастера Сагана. А потом я себя одёрнула и уверила в том, что чародей вряд ли стал бы тратить целый день только ради помощи мне. Наверняка он не пустил меня в ложу только потому, что я была на эмоциях и могла вместо доноса снести им там что-нибудь». Эрил, пайбо словно почуял меня, послышалось стрекотание его крыльев, а в следующее мгновение передо мной возник и сам повар. Всего одни есть мясное пирога и овощная похлёбка. Чего обо тебе хотелось? Задумавшись на мгновение, я аккуратно поинтересовалась. А можно и того и другого? Конечно, радостно всплеснул руками бородач. Сейчас всё возят, присаживайся, я сам всё подам. Благодарно улыбнувшись фею Заняла один из столов у окна и обвела взглядом столовую. Несмотря на то, что сейчас подходило время обеда, людей было немного. Несколько шумных компаний расположились за дальними столиками. Недалеко от меня сидела парочка, которая была слишком занята друг другом, чтобы доесть порции пирога. По окну забарабанил мелкий дождик, отвлекая меня от созерцания целующихся студентов. Капли воды проникали через защитный купол и слегка изменяли угол своего падения. Мимо плыли серые облака, намекая на то, что отвратительная погода не только у нас. «Приятного аппетита!» — Файба поставил на стол под нос. «Спасибо!» — отозвалась я, придвигая к себе миску с ароматной тёплой похлёбкой, и взяла в руки один из двух кусков пирога. Откусив кусочек, крикнула вдогонку улетающему фею. «Очень вкусно!» Махнув мне длинной бородой, повар скрылся за окошком, из-за которого раздавался грохот посуды и разносился запах готовящегося ужина. Насколько бы вкусной ни была пища, я не чувствовала этого. Почему-то и мясо, и овощи казались мне слишком пресными. А Пайба то и дело пролетал мимо и приглядывал за тем, чтобы я и не вздумал отложить ложку в сторону. Видя это, я каждый раз откусывала от пирога кусочек и блаженно закатывала глаза. Отставив от себя опустевшие тарелки, я покинула столовую и поспешила на занятия по естественной магии. Карта замка осталась лежать на тумбе в спальне, но мне она уже была не нужна. Большую часть путей я успела выучить за время обучения и была горда собой. Но больше всего меня удивило то, что я пришла первая. В аудитории, обставленной длинными стеллажами, было непривычно пусто и тихо. Я медленно вошла внутрь и, не задумываясь, заняла первую парту, которая стала уже такой родной. Под потолком висело несколько больших круглых светляков, источающих мягкий белый свет. За окнами сгущалась тьма, опускался вечер, темнели тучи, дождь усиливался. Нестерпимо хотелось спать. Зевнув, я откинулась на спинку стула и принялась рассматривать потолок, на котором была изображена карта звёздного неба. Еле заметно перемигивали с белые точки на полотне тёмно-синего материала, призванного изображать небосвод. Я могла назвать практически все созвездия, которые были изображены тут с помощью тонких ниточек, соединяющих звёзды. Всё же занятия по географии и картографии не прошли даром. Нас всех готовили к предмету, который обучит открывать порталы. Я правда не понимала, чему нас будут учить там целый семестр, но мастерам должно быть виднее. Незаметно для меня аудитория наполнилась студентами. Элия, занявшая место рядом со мной, пробурчала что-то о ненависти к первой партии, но договорить я не дала мастер Гемле, которая вошла в комнату и прикрыла за собой двери. "Герминат", выкрикнула я, приветствуя преподавателя. Мой голос потонул в гуле сотряяемых студентами заклинаний. Светлых путей. Поздоровалась она с нами, проходя к своему столу. «Сегодняшнее занятие мы посвятим практике». С задних рядов послышались невольные бормотания, которые быстро сошли на нет под грозным взглядом мастера. «Сегодня, как и всегда, мы с вами будем говорить и изучать естественную магию, посвященную первозданной силе искр, но с небольшой поправкой. Как все вы знаете, в зависимости от искры, Мака обладает особыми умениями. Женщина овела взглядом аудиторию. Кто сможет перечислить? Можно я? воскликнула Рила, причём её голос звучал настолько громко, будто она собиралась перекричать ещё десяток таких же активных студентов. Выскочка, прошептала Фели у меня под боком. Конечно. Добродушно улыбнулась мастер Гимли. Отвечайте. Девушка встала из-за стола. вышла в проход между партами и, сделав глубокий вдох, затороторила. «Искра тьмы улучшает ментальные атаки, которые позволяют носителю читать мысли жертвы. Потому именно маги со стихией тьмы чаще всего остановятся послами и шпионами, и искра света, наделяющая радио телебным прикосновением, срабатывает неосознанно только, если раненый человек очень дорог для колдуна». Пока она это говорила, я вспомнила Драфака, который рассказывал о том, как все узнали, что он маг. Парень нёс до дома младшую сестру, которая покалечилась. А уже дома они обнаружили, что с девочкой всё в порядке. Это единственная особенность, которую можно развивать. Таким образом, из чародеев с искрой света большинство становятся лекарями и целителями. Рила, у нас не так много времени, поспешите. Студентка кивнула и заговорила ещё быстрее. Искра воздуха помогает распознавать ложь. Искра воды позволяет обнаруживать живые существа поблизости. Магия огня в силах передавать свои эмоции окружающим даже не всегда сознательно. а маги Земли сливаются со своей силой и могут обнаружить полезные минералы и камни, часто становятся артефакторами». «Спасибо». Кивком преподаватель указала студентке на ее место. «Это те возможности, которые не может получить человек, без определенной стихии. Но энергия любой искры позволяет чародею усилить себя и свое тело». «О, сейчас начнется», — вздохнула Фелия, убирая за спину распущенные волосы. Иногда мы не можем воспользоваться магией, не можем перенаправить силу в заклинание. Случаи бывают разные, многозначительно добавила мастер Гимли. Но это не означает, что в такие моменты чародей становится слаб. Энергию можно распределить по телу. Точнее, она распределяется так с самого начала, и только потом каждый из вас концентрирует её в одной точке. Женщина указала на солнечное сплетение. для перенаправления в заклинание. Но если поймать момент насыщения и концентрироваться на каждой точке силы, скрытой в нашем теле, энергия искры подпитает их и защитит хозяина от стали или магии. Основных точек семь. «Где же были эти знания той ночью после свадьбы в Орлеон?» — подумала я, отвлекаясь от слов мастера. Каждая из семи точек отвечает за определенный участок тела. А совсем недавно несколько ученых выпустили довольно сомнительный трактат на тему того, что каждый из точек отвечает за свою стихию. «Но стихии 6, а точек 7?» — неуверенно пробурмотал парень с третьей парты. «Вот потому ты сомнительный!» — усмехнулась мастер Гимли. А я почувствовала легкий разряд силы по телу. «Ложь! Преподаватель нам сейчас только что солгала. Но в чем?» Укратко окинув аудиторию взглядом, я не заметила сомнений на лицах сокурсников, владеющих такой же искрой, как я. Они не почувствовали? Или это я слишком мнительна? Студент кашлял: "Вижу, вам не интересно теория. В таком случае, прошу". Мне ничего не оставалось, как встать с места и направиться к мастеру. Ох, и потребует она с меня сейчас идеальное выполнение практики. Ох, не справлюсь я с этим. Сегодня работа с энергией. и семью точками в теле нам продемонстрирует ваша подруга. Чрадейка зашла мне за спиной и положила руки на плечи. Отлично, студентка Шэррил. Расслабься. Хорошо ей говорить. Это мне сейчас придётся позориться с новым неизвестным управлением энергией перед всем потоком. А не ей. Расслабишь что-то как же? Главное, не поддаваться эмоциям. А то после того раза мастер Гимли по-прежнему странно на меня поглядывает и ожидает Резкого проявления второй искры. Наверное, даже хорошо, что она не пришла к той же мысли, что и мастер Саган. А то фразы «не колдуй с помощью эмоций» сыпались бы с двух сторон. «Закройте глаза», — повелела преподаватель. И мне ничего не оставалось, как подчиниться. «Хорошо. Теперь воззовите к своей искре. Почувствуйте, как тепло наполняет ваше тело. И направьте ее к точкам силы». Выполнять указания мастера при полной аудитории студентов было не самым простым занятием, но так просто сдаваться я не хотела. Первым делом наполните точку в самом низу позвоночника. Она завёрётся четырьмя нитями, которые связывают её с точками поменьше. Тем временем наставляла меня преподаватель: "Затем почувствуйте точку, находящуюся внизу живота и шесть расходящихся от неё нити". Она сбивала меня с мысли. Тепло то проходило по телу волной, то меняло температуру на полностью противоположное. А уже почувствовать точки, о которых я до сегодняшнего дня и представления не имела, становилось вообще невыполнимым заданием. Третья точка находится в солнечном сплетении. Сила, направленная туда, должна быть минимальна до тех пор, пока вы не научитесь разделять подпитку магии, подпитку тела. От нее исходит десять лучей. Четвертая в районе сердца, пятая в горле, шестая во лбу, а седьмая на макушке. У вас есть десять минут на то, чтобы напитать их силы и позволить разлиться энергии по нити, связывающим эти центры с точками поменьше. Время пошло. Ага, пошло. Хоть бы объяснила, как это делать. Ладно, надо собраться, сконцентрироваться. И ни на одной точке, а сразу на всех. Тогда энергия пройдёт по ним равномерно и напитает тело силой. Давай, искра, помогай мне. Энергия начала поступать порционно. Волна тепла волна холода и вновь тепла. Искра отдавала силу из резерва и наполняла все энергетические центры рывками. Дыхание каждый раз перехватывал, одно я не выказывала того, что мне сложно. Мне необходимо показать то, что я в силах выполнить задание мастера с первого раза. доказать не им всем о себе время вышло донёсся до меня голос преподавателя пора проверить насколько хорошо вы выполнили испытание открыв глаза я повернулась к мастеру гемле лицом женщина усмехнулась и выкинула руку вперёд клип договорить заклинание щита мне никто не дал откинула назад с такой силой что я не устояла на ногах и кубрем пролетела в сторону двери Кто-то закричал, но преподаватель остановила кинувшихся ко мне сокурсников. «Стоять!» «Студентка Шерил, как вы себя чувствуете?» Бок побаливал от удара об пол. Опираясь на руки, я первым делом встала на колени и только потом смогла подняться. «Шатает», — честно призналась я, пытаясь понять, сломала я что-нибудь или братья-близнецы за мной присмотрели. «Вы выполнили задание», — выдохнув, улыбнулась мастер Гимли. Ваше тело только что вынесло первую ступень заклинания отбрасывания. Не будь ваше тело усилено, я бы могла проломить вами стену. Повисло неловкое молчание, а я боролась с эмоциями, которые требовали ответа от человека, который так необдуманно рисковал моим здоровьем.